Руже распустился с трибуны, по-прежнему зажимая в руке какой-то маленький предмет. Хранителя времени сменил следующий оратор — король Ментаха. Слушатели приуныли, Ментаха страшно любил поговорить. И действительно, он начал издалека. Отдавая дань уважения высоким гостям, король стал рассказывать историю Страшилы, которую услышал от него самого, потом перешел к истории Железного Дровосека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 Они глупо таращили свои пуговичные глаза, не понимая, что происходит. Так шесть королей и королева попали в ловушку, которую расставляли друг другу. Зрители, сидевшие на скамейках в амфитеатре, уснули с удобством. Они склонились друг к другу на плечо или на грудь. Зато лакей, солдаты, шпионы, стоявшие позади, попадали кто куда попало